Когда дым рассеялся, стал виден двор усадьбы, по которому весело щебеча бежала маленькая русоголовая девочка. Она подбежала к окну барского дома, встала на цыпочки, заглянула в окно. Здесь же собралась группа любопытных детей и местный художник Загосин с мольбертом и небольшим холстом, натянутым на раму. Клёстро почувствовал на себе любопытные взгляды, покосился в сторону окна. Плотно перебинтованная голова его покоилась на подушке. Сверху бинтов был кем-то напялен ночной колпак. Выглядел магистр довольно жалко и беспомощно. — Ну вот, — раздался скрипучий голос доктора, сидевшего рядом у постели, — так я... да расскажу. Стрелялся, стало быть, у нас некий помещик Кузякин. Приставил пистолет к лбу, стрельнул — осечка. Стрельнул другой раз — осечка. Э, думает, видно, не судьба. И точно продал пистолет, а он у него дорогой был, с каменями. Продал пистолет и на радостях напился, а уж потом с пьяну в сугроб упал да замерз. Калиостро с ужасом посмотрел. На доктора. Это он к тому говорит, пояснила Федосья Ивановна, что каждому свой час установлен и торопить не надо. Абсолютно верно, кивнул доктор, приставив деревянную трубку к груди Калиостро. Тем более, что организм ваш батенька совсем расстроен неправильным образом жизни. Дышите. Печень вялая, сердечко шалит, — он отложил трубку. Как вы с ним две тысячи лет протянули, не пойму. Кончать надо с хиромантией, дружок. Пальцем искрить, вилки глотать в нашем возрасте уже не годится. И с барышнями поаккуратней. Мраморные они, не мраморные — наше дело страна. Сиди на солнышке и грейся. Травами бы хорошо подлечиться. — добавила тетушка. — Отвар ромашки, мяты. — У вас в Италии мята есть? — Ну, откуда в Италии мята? — возразил доктор. — Видел я их Италию на карте. Сапог сапогом и все. В дверь заглянула смущенная Мария. — А вот и голотея наша! — радостно объявила Федосия Ивановна. — Подойди к магистру, не бойся. Мария потянула за собой упирающегося Федяшева. Вы же обещали, Алёша, шепотом укорила она его. Мы, граф, пояснила Федосее Ивановна, соседям-то сказали, что материализация состоялась. Да, в чистую. Вот мол было изваяние, а теперь стала Мария Ивановна. Многие верят. Ему — Плохо, — спросила Мария, приблизившись и держа за руку Федяшева. — Ему хорошо, — ответил доктор. — Живым все хорошо. Пуля-то, слава богу, только кожу задела. Рука у вас, граф, выходит у меня и головы. Так говорит, стреляй в меня, а это не хочет. — Куда едет Маргадон? — вдруг тихо спросил Калиостро. — Я его в город послала. Федосьи Ивановна выглянула в оконшко. Говорят, какой-то штабс-капитан вас разыскивает от князя Потёмкина.